Бонита, возвращаемся за моей машиной, взялся я командовать. Джей Джей, машину ты водишь как, не хуже квада. Посмотри, убедись. Даже оскорбилась она. Очень хорошо в о ж у и дорогу впереди знаю. Бонита, сажай девушку за руль, а сама к пулемету. Сделал я организационный вывод. Как из пулемета стреляешь? А тех, кого стреляла, показало, б не было. Улыбнулась Бонита. Хорошо, кивнул я. в ы й д е т е головной машиной, держим связь, попутно все объясню. Возвращаемся за пикапом, надо еще мои стволы перегрузить. По дороге я быстро описал им задачу. Догоняем конвой по дороге, идем с некоторым интервалом. Когда конвой появляется в п р я м о й видимости, Мария Пилар начинает его обстреивать л из пулемета с дальней дистанции, вынуждая к остановке. Задача д ж е й д ж й вести при этом машину с таким расчетом. Чтобы девушки находились в максимально безопасной позиции, причем не давать противнику пристреляться. Их основная задача остановить конвой и привлекать максимум внимания бандитов. Стрелять надо было мимо, но поднимать как можно больше пыли пулями по фронту конвоя и по его флангам. А за это время я должен был скрытно покинуть машину и занять выгодную позицию для снайперского огня, установить с девушками связь. Дальше по обстановке.